51. Впервые мы, я и папа, встречаем дядюшку Квинтина в суде. Надо же, он даже похудел за две недели ареста. Осунулся. Отец присутствует на процессе зрителем, я свидетель. Даю показания, не сводя глаз с подсудимого, четко и ясно. Без сожалений. Маленькая дрянь бросает дядя, когда прохожу мимо останавливаюсь, поворачиваю голову, думала мне есть что ему сказать. раньше хотелось спросить как ему спиться по ночам после того что он сделал, припечатать крепким словом, в конце концов плюнуть в лицо, а сейчас понимаю, что не хочу ничего. дарю ему лишь презрительный взгляд и прохожу мимо. его казнят благодаря моим показаниям этого достаточно и с него С меня. выходим с папой из зала суда. Беру его под руку, он ласково касается моей ладони. Как ты? Порядок натягиваю на лицо улыбку, а ты? до сих пор не верю, что все это дело рук моего брата признается. Больше ничего не говорю, крепче сжимаю его руку. Кэм дажеже зажмуриваюсь от звука этого голоса. Поворачиваюсь. — Жду тебя на выходе, — понимающе сообщает отец и уходит. Райан тоже подстригся, ему идет. Отходим в сторону, останавливаемся у окна. — Как ты? — спрашивает точь-в-точь -точь как отец. Он за меня беспокоится. По-настоящему. Отвратительно. Признаюсь, в отличие от ответа папе. Я только что отправила своего дядю в камеру смертников. Кэссиди прищуривается, глядя на меня. А как же я убью его собственными руками? Может, собственными было бы не так паршиво? Что бы ни было, Райан — единственный человек, с кем могу говорить откровенно. — А как твой отец? — Не лучше. Задумываюсь, чтобы правильнее подобрать слова. Мы с ним как актеры одной роли. — Нам обоим паршиво, но мы ходим и улыбаемся друг другу, боясь ранить или расстроить. — Вы справитесь, — говорит убежденно. — Верю ему, как всегда. — Знаю, — улыбаюсь. Улыбка выходит вымученной, но искренней. — А ты как? СБ предлагают работу, параллельно получать заочное образование. Присвистываю. — По-моему, отличное предложение, надо брать. Шучу. Скорее всего, возьму, смеется. Как хорошо, что у него все хорошо. Папа ждет, напоминаю. Конечно. Мне кажется, Райан хочет еще что-то сказать, но опять не говорит. Отец ждет у дверей. Выходим вместе. Я и Кэссиди впереди, папа сзади. Меня ослепляет вспышками фотоаппаратов. Их десятки, возможно, даже сотни. Репортеры обступают нас, как голодные псы. Кэмерон, расскажите, каково это притворяться мужчиной четыре года? Кэмерон, что вы испытываете, отправив родного дядю на смерть Кэмерон, вы теперь получите дядя на состояние? Кэмерон, вы занимались сексом с женщинами, когда притворялись парнем? Что за... Каким образом история с мальчик-девочкой просочилась в прессу? Это ужасно. Вопросы несутся со всех сторон, причем ни Райан, ни мой отец их не интересуют. Героиней первых полос сделали меня. Кэссиди расстегивает куртку, обнимает меня, вынуждая пригнуть голову, на которую накидывает в полу куртки. Быстро идем к машине. Пресса тянется ко мне, сует микрофоны в лицо, повсюду щелчки фотокамер. Крепче прижимаюсь к Райану. Он снова меня спасает. «Какая ваша?» – перекрикивает журналистов уже на стоянке. «Синяя!» – кричу в ответ. «Садись!» Райан распахивает дверцу и практически впихивает меня внутрь. Сам забирается следом. Папа занимает водительское сиденье Тут же затемняет окна. Захлопнувшиеся двери отрезают часть звуков. «Вот это да!» комментирует отец, оборачивается. «Кэм, ты как?» «Порядок», – отвечаю на автомате. «Я еще в шоке. Мне и в страшном сне такое не снилось». Папа переводит взгляд на Кэссиди. «Спасибо вам, молодой человек», – благодарит. «Нас, кажется, не представили?» Протягивает руку. «Ричард Феррис». «Очень приятно, мистер Феррис. Райан Кэссиди». — пожимает протянутую руку. — Просто Ричард, — поправляет отец. — Насколько мне известно, ты столько раз спасал мою дочь, что можешь звать меня как угодно. — Пожалуй, Ричард подойдет, — смеется Райан. Лобовое стекло не затемнено. В него видно, как до сих пор беснуется толпа. — Похоже, нам не дадут выехать, — вздыхает отец. Кэссиди одергивает рукав, обнажая коммуникатор. Сейчас позвоню Конноре. Мои глаза округляются. Ого!» – поражаюсь. «Вы с ним на короткой ноге?» «Ну?» – отвечает. «Не то что на короткой, но личный номер и разрешение звонить в любое время, если будут проблемы, он мне дал». Теперь приходит мой черед присвистнуть. «Далеко пойдешь», – уважительно замечает папа. «Даже не сомневаюсь». «Полковник!» Тем временем говорит Кэссиди в коммуникатор. «Мы не можем отвезти Кэмерон домой». «Да, папарацци». «Хорошо, спасибо». «Что он сказал?» спрашиваю. «Сейчас увидишь», — отвечает загадочно. Не успеваю задать следующий вопрос, как с неба пикирует полицейский флайер с сиреной. «Немедленно освободите дорогу!» Грохочет из громкоговорителя. «Немедленно освободите дорогу!» Репортеров как ветром сдувает. Папа сразу же заводит мотор. Трогаемся. «Кажется, вам придется меня подвести Весело заявляет Райан. «Я туда не вернусь». «Дам чьим в лучшем виде?» Откликается отец. Расслабляюсь. Сползаю по сиденью вниз. Ситуация ухудшается. Наш дом окружён денно и ночно. Папарацци не дремлют. То ли на Аквилоне мало сенсаций, то ли мир сошел с ума. Не могу выйти из дома. С Майки теперь гуляет только папа. Мне выход заказан. Несколько раз меня вызывают в штаб-квартиру, но тогда за мной приезжает Питер с охраной. Мир точно сошел с ума. Мое лицо во всех журналах, по всем каналам. Повсюду заголовки «Кэмерон Феррис, народная героиня, остановившая серию терактов» или «Предательница близкого родственника».